Скоринг. Кредитный скоринг. Система оценки кредитоспособности, кредитных рисков лица, основанная на численных статистических методах. Википедия. У Агляма Шарафуддинова с детства был удивительный дар. Имя Оглям, по-татарски многознающий, подсказала родителям бабушка Гульнара и попала в самую точку. Оглям действительно много знал. Правда, выяснилось это не сразу. Однажды Оглям играл в песочнице со своим любимым самосвалом Зил с пневматическим поднятием кузова и одной открывающейся дверью. Вторая была уже сломана. Благодаря Зилу Оглям был настоящей звездой песочницы. К нему подошел Марат. Они дружили уже целых три месяца. Дружба, проверенная временем, и попросил игрушку взаймы. Еще когда игрушка только переходила из рук в руки, огля мустро почувствовал потерю. Он понял, что самосвала больше не увидит никогда. Так и вышло. В тот же день семья Марата отправилась из Казани на другой конец света, во Владивосток. Марат знал об этом и променял дружбу на самосвал. В начале девяностых в России многие меняли дружбу на самосвалы. Но все же это происходило, когда таким людям было больше пяти лет. А Глям так расстроился, что слег с температурой. Только в школе парень начал извлекать дивиденды из своей способности. Одноклассники постоянно стреляли друг у друга мелочные столовке, столовки вкладыши от жвачек турбо, сотки, кэпсы и прочую ходовую школьную валюту. А Глям научился не просто давать взаймы, а давать взаймы под проценты и говорить «нет». Ведь он точно знал, кто вернет долг, а кто не сможет. Том Суэр местного разлива быстро обрел популярность и капитал. Родители о такой хватке не подозревали и только умилялись, когда сын приносил в дневнике очередную пятерку. А кто не будет получать сплошные пятерки, когда все отличники у тебя висят на проценте? Когда Шарафудинов учился в девятом классе, слава о невероятном мальчике, который дает в долг под проценты, распространилась по всему району. Логично, что старшеклассники из соседней школы решили срубить легких деньжат, занявшись ракетом. А Глям предусмотрительно прятал свои сокровища и деньги в укромных местах, поэтому его накопления серьезно не пострадали. Но после пары ограблений проблему нужно было решать. И он нанял двух третикурсников института физической культуры и спорта, Рамиля и Ваню. Когда очередное покушение на карман юного татарского крёза закончилось для старшеклассников фингалами, те поняли, что на этого парня лучше не наезжать и переключились на жертвы подоступнее. Аглям с надменным видом заплатил своим быкам и сообщил, что в их услугах пока не нуждается. Те, переглянувшись, попросили у него денег в долг и обещали вернуть с процентами. Шестое чувство подсказало Огляму, что денег ему не вернут. Промямлив, что сейчас нет такой возможности, он начал искать пути отхода. «Уйти ему дали». Но в глазах будущих футбольных тренеров появился нехороший блеск. Спустя пару недель на него снова вышел Рамиль и снова попросил денег в долг. На этот раз говорил он еще более уважительно. Обещали вернуть через месяц и добавить 10%. А Глем собирался отказать, и его аналитический мозг уже начал разбирать будущую проблему на составляющие но дар неожиданно подсказал вернут спорить с ним не привык поэтому вежливо согласился и через день принес рамилю оговоренные деньги от физкультурника веяло опасностью но он подтвердил соглашение и попрощался на месяц все это было Очень странно. Впервые дар Огляма вошел в радикальное противоречие с рациональным анализом ситуации, и Оглям решил пойти на этот риск из нескольких соображений. Во-первых, хотя сумма была и значительная, она не составляла даже трети его сбережений, а проверить лимиты своего шестого чувства было интересно. Во-вторых, как и со всеми мистическими проявлениями нашей жизни, здесь нельзя было руководствоваться исключительно рацио. Аглям суверно боялся, что если он предаст свой дар, то дар покинет его. Через месяц Рамиль сам пришел к Агляму и сказал, что передаст ему деньги на пустыре за школой через два часа. На резонный вопрос, почему бы не принести деньги сейчас, Рамиль пожал своими могучими плечами и ушел. Вся эта ситуация пахла так плохо, что если бы оглям действительно воспринимал ее с помощью носовых рецепторов, он бы задохнулся от вони. Шестое чувство упорно твердило — деньги вернут. В принципе, на пустырь можно было и не идти. Когда у тебя шерсть на загривке буквально встает от ощущения опасности происходящего, самое логичное — бежать прочь. Но интерес и, что греха таить, жадность оказались сильнее. Спустя два часа Оглям на нетвердых ногах подошел к пустырю. Наказания пустились осенние сумерки накрапывал небольшой дождь атлетические силуэты четырех человек вани рамиля и еще двоих неизвестных были видны издалека щуплый оглям выглядел крошечным цыпленком на их фоне салам оглям с усмешкой сказал рамиль я вижу ты все таки пришел за своими деньгами. Ни секунды не сомневался, ведь ты же человек слова не умело польстила глям Ему стало не по себе. Все верно, все верно, закивал его собеседник и полез в кошелек. Вот как и договаривались: пять тысяч рублей и пятьсот сверху. Ах, спасибо голос молодого ростовщика немного дрогнул деньги перекочевали в его карман шестое чувство вновь не подвело это радовало, но атмосфера все равно была крайне напряженной ну я пойду оглям начал неуклюже пятиться назад огромная сумма грела карман волчары из института физкультуры Стали мягко обходить его по краям. «Обожди, брат. У нас тут такое дело. Нам нужно срочно занять пять тысяч пятьсот рублей. На пиво не хватает. Не одолжишь?» не тут оглям. все понял. Эти шайтаны прочитали его как раскрытую книгу. Они понимали, что без искреннего намерения вернуть деньги в будущем Им не видать прибыли. Что вовсе не мешало потом эти деньги отнять. Это злило и пугало одновременно. Но с чувствами можно было разобраться и потом. А сейчас надо было спасать свою шкуру. Осмотревшись, мальчик увидел, что он окружен со всех сторон, и бежать некуда. В общем-то, в побеге и так не было смысла. Эти акселераты догнали бы его даже с форой в пару километров. — Ну что ты застыл, Оглям, прогудел басом Ваня. — Нам долго ждать? — А что, если я откажусь? — быстро спросил Огляма и вжал голову в плечи. Действительно, это был очень глупый вопрос. Но Рамиль, который полностью контролировал ситуацию, похоже, был настроен благодушно. Ты знаешь, нам тут в универе читали лекцию по экономике и финансам. И рассказали о таком понятии, как «скоринг». Знаешь, что это такое? Нет, не знаю. Но это такая байда, короче, где чуваки оценивают риски невозврата. Вот ты сейчас посмотри на нас и оцени, Риски невозврата. оглям то уже эти риски давно оценил, и решение принял. Его даже не удивляло, что эти дебилы не понимали, что, исходя из их же определения скоринга, он не должен был давать им деньги в долг ни при каких обстоятельствах. Оставался лишь один вопрос: хамить им, отдавая деньги. Или нет? Эти риски Оглям. Также оценил здраво. Что ж, парни, кивнул он. Я понимаю, пива хочется, трубы горят. Вот, держите. Умный парень. Далеко пойдет, сказал Ваня и потрепал огляму по щеке. Физкультурники расслабились и направились в закат. Мы все понимаем, но все же, когда мне ожидать возврата? Не удержался и вставил шпильку оглям. Через какое-то время, братишка, через какое-то время, промурлыкал Рамиль, не обернувшись. Присев на ствол поваленного дерева на пустыре, Оглям шумно выдохнул. В общем и целом риск-менеджмент ему удался, хотя такого слова он и не знал. Деньги эти он бы потерял в любом случае, по морде не получил, дар проверил, работает. Могло быть и хуже. Могли вообще убить. По телевизору часто показывали хроники, в которых убивали из-за меньшее. Шарафуддинов поступил в Казанский университет и получил диплом специалиста, разумеется, в области финансов и кредитов. Теория Ему быстро наскучило, а с практикой проблем не было. За годы обучения в ВУЗе и кредитования местных мажоров он накопил на подержанный «Пежо 406», как в фильме «Такси», и квартиру в Приволжском районе Казани. Тем временем крупные наличные расчеты становились все опаснее. Поэтому перед оглямом встал вопрос выбора официальной работы. В банках было скучно, в ломбардах — опасно. Оглям устроился было менеджером в казино, но в 2009 году все легальные казино закрылись, а в чужих теневых схемах он участвовать не хотел. Своих было достаточно. Пришлось снова обратить взгляд на банки. Сначала Оглям решил набраться опыта, и полгода проработал операционистом в крупнейшем Казанском банке. После этого он прошел курсы повышения квалификации и подал заявку на зачисление в отдел кредитного скоринга физических лиц. И тут, разумеется, поперло. Тогда менеджеры еще самостоятельно оценивали кредитоспособность заемщиков. Компьютерные алгоритмы им лишь помогали. За неполный год... Отдел, в котором работал Оглям, показал невероятный уровень возврата кредитов 91,8%. При этом сам Оглям дал точный прогноз в 100% случаев. Руководитель отдела сначала не хотел делиться своей большой премией, но Оглям зашел в его кабинет с распечаткой результатов и пригрозил уйти в другой отдел не банк, А отдел. Эта угроза была гораздо сильнее и действеннее. В результате, фактическая премия Огляма оказалась выше, чем у начальника. Прошло два года, автоматизация скоринга расползалась по стране, как заросли борщевика. И только один отдел Казанского банка продолжал работать по старинке и бить все рекорды. Чтобы понять. Будут возвращены заемные деньги или нет, а Гляму нужно было представить, что эти деньги принадлежат ему. Он просто смотрел на человека или распечатку с его данными, прикрывал глаза и знал, кредит вернут вовремя и в полном объеме или нет. Он отказывал в кредитах успешным состоявшимся бизнесменам крах которых, как выяснялось позже, был предрешен и одобрял кредиты нищим учителям, которым впоследствии доставались квартиры в наследство и выигрыши в лотерею. Его результаты шокировали всех, но никто за пределами его небольшого офиса не знал, как он работает. Через пару месяцев начальник отдела Огляма внезапно забрал документы и исчез, даже не отработав положенные две недели. Аглям занял его место. Но с каждой рабочей неделей ему казалось, что он засиделся в Казани и что надо двигаться дальше. Когда начальство отказало ему в просьбе увеличить бонусы, Аглям окончательно пришел к выводу, что работу надо менять. В одну из апрельских пятниц, когда на улице слякать не растаявший снег, но уже пахнет весной, Аглям после посиделок в баре с друзьями нетрезвой походкой шел домой. Курлыкнул мобильный телефон. Пришло сообщение в мессенджере. Оглям присел на лавочку и посмотрел на экран. Писал некто Иван Чистобородов. «Салам, Оглям, Помнишь меня?» Оглям посмотрел профиль Ивана, человека с широким подбородком и хитрым прищуром. Должность — исполнительный директор ЖБИ-банка. Неплохо, а ведь он всего лет на пять старше Огляма. Увидев, что Иван окончил Институт физической культуры и спорта, Аглям ухмыльнулся, И, наконец, вспомнил. Неприятные впечатления от их последней встречи у него уже забылись. К тому же, благодаря ей, он смог окончательно убедиться, что его талант не дает сбоев. Помню, ты мне торчишь пять с половиной косарей. Не я, Арамиль. Вот он пусть и отдает. А я к тебе по делу. Можем встретиться. Что, опять на пустыре за школой? Нет, в ресторане Пушкин, в Москве, завтра в шесть вечера. С тебя паспортные данные, с меня гостишка и самолет. Добро? Зло. Ладно, договорились. Паспорт скину. Гостиница не меньше пяти звезд. Обнаглел оглям, положил телефон в карман и посмотрел на небо. В его жизни начинался новый этап. ЖБИ-банк, казалось, был создан специально для него. Познакомившись с его генеральным директором и учредителями, Оглям понял, что здесь ему дадут развернуться на полную мощь. ЖБИ не входил даже в сотню ведущих российских банков по капитализации и прочим важным показателям, но был в отличной форме и не занимался отмыванием денег. На самом деле, занимался, конечно, но совсем не так активно, как другие похожие на него банки. А у учредителей были очень крепкие связи со всеми башнями Кремля. Огляма же позвали для того, чтобы совершить качественный рывок в кредитовании. Собеседование с генеральным директором Геннадием Петровичем Сахаровым и Иваном в Пушкине вышло занятным. Оказалось, у банка была необычная, но очень эффективная стратегия хедхантинга. Раз в полгода генеральный директор и старший аналитик выискивали положительные аномалии в отчетности других банков, выясняли их причину и, если такой причиной был конкретный человек, предлагали ему зарплату втрое выше рынка. И переманивали в штат. Так Оглям понял, куда стремительно пропал его начальник. Причина кадровой ошибки выяснилась благодаря Ивану, случайно увидевшему досье на Огляма в офисе генерального директора. Он схватил папку и громко воскликнул: Ха! Я знаю этого мужика! Он, чертов, финансовый гений! После улыбочек и комплиментов Огляму предложили. Тестовое задание. 25 папок с данными кредитных заемщиков, у которых на неделе подходил срок следующего платежа. Нужно было определить, кто внесет платеж вовремя. Оглям из вежливости, полистал содержимое папок, хотя уже прекрасно знал. 18 заемщиков заплатят в срок. Пятеро с задержкой. Один с испанским именем и русской фамилией Федотов. Еще несколько лет будет исправно платить, но потом резко перестанет. А один, самый надежный, больше не заплатит никогда. Сахаров посмотрел на отметки Огляма и с сомнением ухмыльнулся. — Не может же наша аналитика во второй раз ошибиться, — сказал генеральный. — Причина успеха казанского отдела Скоринга явно в вас. Я в замешательстве. При этом вы, очевидно, не пользуетесь статистическими методами для предсказания результата возврата кредитов. Давайте поговорим через неделю, сказала Глям. А пока можете сформулировать офер. Офер пришел через три дня и превзошел самые смелые ожидания Шарафуддинова. Помимо жирнейшей зарплаты. Ему предлагались должность начальника отдела скоринга и ежеквартальные бонусы в процентах от возвращенных кредитов. Кроме этого, ему предлагали взять на себя анализ обязательств корпоративных заемщиков, что он с удовольствием и сделал. Всего за несколько лет своей работы Оглям вывел банк в топ-50, а затем и в топ-30 по капитализации. Его несколько раз пытались перекупить. Но Сахаров неизменно улучшал ему условия, понимая, что с таким сотрудником перспективы безграничны. В конце концов, служба безопасности пустила слух, что своими невероятными результатами банк обязан не огляму, который был просто ширмой, а новейшему алгоритму одобрения кредитов. Теперь конкуренты тщетно охотились за этим алгоритмом. Жизнь Агляма постепенно превращалась в мечту. Он занимался тем, что ему нравилось, не перенапрягался. Квартира в Казани превратилась в пентхаус на стоженке, А подержанный Пежо в еще более подержанный, но значительно более дорогой «Шевроле Камаро» 1969 года. Одним, ничем не примечательным июльским утром, Шарафудинов подрулил к банку, поздоровался с охраной, вежливо кивнул секретарше и зашел в свой кабинет. На столе домилась чашка кофе, которую ему начинали готовить, как только желто-черная морда его автомобиля въезжала в подземный паркинг. Шумно выдохнув, Оглям развалился в кресле и включил вибромассаж. Последнее время он стал резко набирать вес, и это беспокоило его. Непыльная работа не отнимала много времени. Семью он так и не завел. Поэтому практически каждый день после четырех часов дня он уезжал из офиса, а оставшееся время проводил в неумеренных возлияниях в кругу друзей-банкиров. Быстро просмотрев несколько запросов на краткосрочные кредиты, он одобрил почти все. Страна была на подъеме, у людей было много денег и хорошие перспективы. А Глям потребовал еще кофе и затравленно посмотрел на край своего огромного стола с зеленым сукном. Такие столы обожал его отец, и это была как будто дань его памяти, где скопились папки с заявками на долгосрочные займы от десяти лет и больше. Руководство уже давно просило его заняться ими, но он все откладывал и откладывал. Его дар требовал определенных усилий. Чем больше запрашивалась сумма по кредиту, и чем чаще он им пользовался, тем больше сил это отнимало. Выяснилось это только в ЖБ и банке. На предыдущем месте работы он одобрял копеечные суммы Да и был моложе и бодрее. Походив по кабинету, сделав дыхательную гимнастику и получив вторую чашку кофе, Оглям, наконец, решился. Уверенным движением достал он бумаги из первой папки. Там оказался известный московский застройщик. Прикрыл глаза и разочарованно понял, что эти ребята будут спокойно платить А через восемь лет, числа пятнадцатого сентября, видимо, обанкротятся. Теперь пусть плановый отдел считает. Может, все равно будет выгодно дать им деньги. Его дело сказать, как все будет и когда. Остальное — не его печаль. Вторая папка — сеть барбершопов. Невозврат через полтора года. мертвая история. Третья. Инвестиционная компания. Досрочный возврат через три года. Прекрасно. Одобряем. Четвертая. Завод по производству бетона. Снова начало невозвратов через восемь лет. Примерно тогда же, когда и у застройщика. Оглям усмехнулся. Он давно понял, что дар позволяет ему предсказывать начало экономических и отраслевых кризисов. Похоже, строительная отрасль ждет что-то плохое. Пузырь на ипотечном рынке? Возможно. А Глям поставил пометочку себе в календарь. Через семь лет нужно успеть продать недвижимость, пока цены не упали. Пятая и последняя на сегодня решила Глям папка. Российская финтехкомпания. Очень успешный прошлогодний стартап, который не стал продаваться акулам бизнеса и решил расти самостоятельно за счет кредитов. Интересно, Оглям прикрыл глаза. Регулярные выплаты в течение восьми лет. А потом, в середине сентября, полная остановка. Оглям задумался. Он был вымотан. Пора было прерваться, но любопытство взяло верх. Шестая папка. Снова застройщик. Нет, нет, нет, не пойдет. Так, запрос на пятнадцатилетний кредит от крупного алмазодобытчика. Ужасные подозрения Огляма подтвердились. Через восемь лет пунктуальных платежей невозврат. Что же это такое? Пора было все-таки сделать паузу. К тому же надо было проверить одну очевидную гипотезу. Шарафудинов снял трубку и позвонил своему ангелу-хранителю Ивану Чистобородову. Ослабил галстук. Медленно выдохнул. «Слушай, у меня к тебе важная просьба. Отправь, пожалуйста, официальный запрос от банка мне на кредит сто тысяч долларов на десять лет». «О, Глямыч, у тебя что, деньги закончились?» «Нафига тебе кредит? Я тебе так одолжу!» «Да нет, нет, ты не понял. Я хочу, чтобы банк попросил кредит у меня». «Ты там совсем обдолбался, что ли?» Он подозревал, что Аглям иногда балуется кокаином. «Скорую вызвать?» «Тьфу, на тебя. Слушай, мне просто нужно проверить одну гипотезу. Это важно. И еще один запрос напиши от себя лично». «Не знаю, что за хрень ты там мутишь, но что не сделаешь для дорогого друга, который зарабатывает нам такие бабки?» А Гляб не стал поддерживать его шутливый тон и положил трубку. «Лучше пока все держать при себе, а то... а то еще сочтут паникером». Через полчаса ему принесли бумаги. Худшие опасения подтвердились. Выплаты по обоим кредитам прекратятся через восемь лет в сентябре. Значит, либо обанкротится сам банк, довольно маловероятно, учитывая динамику его развития, либо через восемь лет случится резкий коллапс российской экономики, решила Глям. Еще одна ужасная гипотеза пронзила сознание гляма. А что если не только российской? Он молнией метнулся к столу, где лежали долгосрочные заявки. Так, телекоммуникации. Сеть ресторанов. Еще одна сеть ресторанов. Ага, заявка от французских судостроителей. А вот от австралийских производителей солнечных батарей. Оглям напряг последние силы и закрыл глаза. Твою же мать! Конечно, все было перепроверено сотни и даже тысячи раз. Он прокручивал в голове множество гипотез, связывался с банками по всему миру, предлагая протестировать на их долгосрочных заемщиках новый алгоритм скоринга. Но результат оказывался неизменным. Через восемь лет в сентябре произойдет что-то чудовищное, и все перестанут платить по долгам. 14 сентября 2032 года мир рухнет. Причем именно мир, а не экономика. оглям конечно, разленился, но все еще умел работать со статистикой. А статистика говорила, что даже в случае тотального экономического краха невозврат долгов не может случиться у всех сразу. Всегда найдутся запасливые и добропорядочные люди, которые будут возвращать долги, несмотря на экономическую конъюнктуру. Всегда найдутся компании, которые будут умирать медленнее других, так что и возвраты долгов будут мелеть постепенно. Да, бывает такое, что несколько компаний одновременно не в состоянии платить по кредитам. Но чем больше Оглям анализировал, тем больше приходил к выводу. Через восемь лет всех ждет абсолютно невозможное в рамках существующей экономики событие. Ни мощнейший экономический кризис, ни эпидемия, ни повсеместное отключение системы SWIFT не могли привести к такому исходу. Аглям решил, что, скорее всего, это будет... «Ядерная война на уничтожение» «Либо еще что-то, что приведет к массовой и резкой гибели всех людей». Придя к этому выводу, Оглям выдохнул. «Во-первых, есть еще восемь лет, и можно прожить их, как хочется. А во-вторых, почему бы не попробовать выжить?» Успокоившись, Оглям налил себе коньячку, и пригласил Сахарова с Чистобородовым. Разговор предстоял не из легких. Что вы сделаете, если узнаете, что примерно через восемь лет миру придет конец? А если у вас будет практически бесконечное количество денег? Руководство ЖБ и банка решило, что рано поднимать лапки кверху, и решило бороться. Были приобретены обширные участки земли, В отдаленных уголках России закипели массированные стройки. В стройки вложились очень многие, ведь власти, придержащие, прекрасно знали, как работает отдел Скоринга ЖБ и Банка, и что его грандиозный алгоритм предсказал мировой коллапс. Год за годом бункеры росли в и вширь, их интерьер становился все более роскошным, а отработка тревог стала обыденным делом. Разумеется, это не осталось незамеченным западными спецслужбами. И вскоре весь ядерный клуб знал, что высшее руководство и вся элита страны тихо готовят себе отвальную. В ответ на официальные запросы дипломаты поначалу отмалчивались. Это вызывало еще больше подозрений. Но вскоре про 14 сентября 2032 года узнали элиты всех стран мира. Никто толком не понимал, что произойдет в этот день, и каждый интерпретировал эту информацию по-своему. В 2031 году ходили совершенно разные слухи. 14 сентября Россия хочет нанести по всем ядерный удар. «Прилетят инопланетяне!» «Все человечество надышалось спорами гриба мозгаеда. И эти споры прорастут у всех в один день. К январю 2032-го мировая паранойя достигла предела, а затем, на удивление, пошла на спад. Люди жили как прежде, если не считать инвестиций в оборону и бункеры. Особенных войн не намечалось. Руководители стран поделились на тех, кто был уверен, что судный день 14 сентября неотвратим, и тех, кто считал, что это большая мистификация. Последних становилось все больше. Градус истерии снижался с каждым днем и к августу достиг минимума. В конце августа прошло запланированное заседание Генеральной Ассамблеи ООН и отдельно расширенное заседание Совета Безопасности ООН, которые стали самыми мирными в истории человечества. Казалось, затухли даже вечно тлеющие религиозные и национальные конфликты. В понедельник, 13 сентября 2032 года, мировые рынки закрылись ростом в среднем на 3% пункта за день. 14 сентября большая часть элит планово эвакуировалась в свои бункеры. Просто на всякий случай. Почти никто уже и не помнил, с чего все началось, откуда взялась эта дата и почему все отнеслись к ней так серьезно. Но Аглем Шарафуддинов, с которого все и началось, помнил. Последний год он почти не спал и постоянно пил. Все его деньги были инвестированы в бункеры. А мир, казалось, не собирался воевать. Оставалась еще вероятность того, что на Землю упадет метеорит. Но никаких НЛО в окрестностях планеты обнаружено не было. Все шло к тому, что судного дня не будет. А значит, главный скоринг в его жизни был проведен неверно. Накануне судного дня, совершенно измученный, на джете банка он прилетел к бункеру возле Уральских гор. Там его уже встретили Иван и Геннадий Петрович. Они были вежливы, но, казалось, недоумевали. Укладываясь на роскошной кровати, Оглям, наконец, успокоился. Если он прав, и миру конец, то он спаситель человечества, и его будут боготворить или, как минимум, не обидят. Если он не прав то он потерял все свои деньги, но человечество и мир будут жить. Партнеры, как и подобает настоящим банкстерам, не полностью вышли из активов и прекрасно себя чувствовали на растущем рынке. Это тоже хороший исход. Осознав это, Оглям закрыл глаза и впервые за долгое время с улыбкой на устах крепко уснул. С этой улыбкой его и нашли на следующее утро. Диагноз — во сне оторвался тромб. Дара гляма не обманул его. Просто оценивая вероятность возврата долга, он всегда проецировал его на себя. А раз 14 сентября 2032 года судьбой ему была уготована смерть, то получается, что все долги после этой даты были списаны высшим судом. Похороны начальника отдела Скоринга были оплачены ЖБИ-банком, который по-прежнему занимал второе место в списке крупнейших банков страны. В 2033 году финтех-компания, которая за 8 лет до этого одобрил кредит Шарафуддинов, написала для банка новый алгоритм Скоринга. Алгоритм, основанный на квантовых вычислениях, давал среднегодовой результат 92,4%, значительно выше среднего по рынку. Квантовый компьютер, на котором запускался алгоритм, занял помещение подземного паркинга, где когда-то стоял желто-черный комара. По указанию нового президента правления банка Ивана Чистобородова, компьютер назвали «Аглям», «многознающий», в переводе с татарского.